Я. Ноябрь 2020 года. Для того, кто еще очень ясно и остро, не абстрактно, умом, а всем телом помнит, как жил в человеческой шкуре, странно быть нынешним мной, безмятежной, невзирая на все обстоятельства, ослепительной ласковой тьмой, заключенной в привычную старую форму, которая из досадной помехи вдруг стала желанной опорой, И это, конечно, отдельно смешно. Если доверять ощущениям, я сейчас одновременно иду и лечу, и плыву, проявляюсь и таю, падаю с неба ледяным ноябрьским дождем, поднимаюсь с тылым поземным туманом вдоль крутых речных берегов, плачу, смеюсь, задыхаюсь, прорастаю обреченной предзимней травой. А по факту... Просто сижу на холме, настоящей, убедительно твёрдой, неудобной с отвычки человеческой задницы и на холодной, как камень земле. У меня за пазухой фляга, скорее всего, с Ромом, если он ещё не успел ни во что превратиться. Можно проверить, да лень. Я устал, у меня слишком много сил, я сейчас очень остро счастлив, мне бесконечно больно. И это красивое сочетание. Когда я счастлив, я бескрайнее море. Когда мне больно, на этом море поднимается шторм. Я поднимаюсь к небу, как волна поднимается, но при этом остаюсь на земле, как море, которое тоже всегда остается на месте. Не выплескивается, как вода из таза, никуда не девается, даже в шторм. Всякий шторм, понимаю я, поднимаясь невозможной волной волной, вовсе не выражение ярости, а просто попытка моря дотянуться до неба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 Это простое привычное действие мгновенно приводит меня в чувство, и я говорю вслух, обращаясь к Стефану, как будто он сидит рядом, а не шлондрит не весь где. Дорогой друг, я тебя уже больше трёх суток не видел, хотя ощущаю твое присутствие, и город по-прежнему счастлив. Значит, ты точно где-нибудь здесь. Анёхис её до сих пор не вернулся. И кто на третий вечер никто не приходит, и в воздухе какая-то неприятная стылая скорбь звенит. «Все это вместе настолько невыносимо, что я уже едва жив. Я бы мог велеть реальности, чтобы она немедленно, не откладывая, притащила тебя ко мне, но, по-моему, свинство призывать друга силой, как чужого постороннего демона. Пожалуйста, сам приходи». Никто ко мне не приходит, конечно. Зато я поднимаюсь и бегом в припрыжку, как в детстве спускаюсь с холма. «Ну, Стефан есть Стефан, он вредный» услышал, откликнулся, но всё равно повернул по-своему. «Тебе надо, вот сам иди». Я, собственно, не то чтобы против, наоборот, даже рад, потому что пока Стефан показывает характер и демонстрирует, кто здесь самый главный, ничего не пропало. Нормально у нас дела. Видел я его пару раз покладистым и на всё авансом согласным, когда он меня воскрешал. Там, на небе, к которому я поднимаюсь, Не небо, не поднимаюсь Человеческими словами про такие вещи не говорят И правильно делают Что они скажи, выйдет ложь Но чтобы хоть приблизительно описать, что со мной сейчас происходит Назовем эту сладкую, страшную силу небом А моё усилие к ней прикоснуться словом подъем Так вот, на условном небе, куда я поднимаюсь условной волной Мне говорят, мне молчат Мне кричат изнутри, раздирая криком на части. Мне с бесконечной нежностью шепчут «Ты есть!». Спустившись с холма, я прохожу всего полквартала и сворачиваю во двор. Оттуда, через узкую щель в заборе, кое-как пролезаю в соседний, где снова упираюсь в забор, который на самом деле даже не особо ловкому человеку легко перелезть. Но меня уже крепко достало обилие заграждений, поэтому забор исчезает, как не было. Туда и мой дорога, вот уж чего совершенно не жаль. И так будет с каждым, обещаю я, ощущая, как в ответ на мою угрозу все городские заборы с перепугу спешно проделывают в себе здоровенные дырки, а самые умные просто сшибают со своих калиток замки. Молодцы, что тут скажешь. Демонстрируют договороспособность. Никому не нравится исчезать. Перевоспитав рукотворные преграды, я сворачиваю за угол трёхэтажного дома и внезапно упираюсь носом в ветхий кирпичный сарай. У нас таких много, чуть ли не в каждом дворе забитых хламом по самую крышу, так что хозяевам самим уже страшно лишний раз туда заходить. Однако обычно сараи не сияют, как сверхновые звёзды, и Стефан на пороге каждый крест-накрест заколоченный досками двери, как правило, не стоит. — Отличный у меня особняк, как считаешь? Смеётся он и протягивает мне руку. «Давай, заходи». «Ну ты докатился», — ухмыляюсь я, переступив порог и оказавшись в одной из самых уютных гостиных на свете. Всё-таки Стефан умеет устроиться, хоть и говорит при всяком удобном случае, что ему на домашнюю обстановку с высокой башней плевать. — Допрыгался. Такой был солидный домовладелец и властелин времени, а теперь ютишься в сарае в сегодняшнем дне, как последний басяк. Так я и есть басяк. пожимает плечами Стефан. — Правда, насчет последнего не уверен. Трудно нас, босиков, по порядку ранжировать. Кофе сваришь? Я устал, как Господь, на три миллиарда сто тысяч девятьсот восемнадцатый день творения, когда начал догадываться, что выходит какая-то херота. «Звучит не очень», — говорю я, пока вода тонкой струйкой наливается в джезву. «Всё плохо?» — Нюхися не отзывается. «Ты поэтому так устал?» «Поэтому», — коротко отвечает Стефан и отворачивается к окну. «Ладно, киваю, насыпая зёрна в кофемолку. Значит, мне самому придётся его поискать. Оно и неплохо. Силы у меня сейчас дохерища. Надо её срочно во что-нибудь путное вбухать. А то чего доброго сам взорвусь и всё вокруг разнесу». «С горем избыток могущества, знаешь, фигово сочетается. Типа, наконец-то можно как следует погоревать. В гробу я видел такие удивительные возможности. Не хочу». «Правильно ты все говоришь», — соглашается Стефан. «Только искать никого не надо. Все гораздо сложнее». «Куда уж сложнее». «Туда. Дело же не в том, что я как-то криво зову или нехись и передумал к нам возвращаться, а в том, что нас с его точки зрения нет». «Как-то нет». «Мы же явно живые, а даже если померли, сами того не заметив, с каких пор это стало препятствием?» «Да погоди ты!» — вздыхает Стефан. «Столк у меня не сбивай, мы не мертвые, это, будешь смеяться, скорее проблема. В мире духов Нехиси нас бы сразу нашел, говорю же, все сложно, я попробую объяснить, ну и ты постарайся. Слушай меня не только ушами, а всем собой». «Тогда подожди, пока кофе сварится». «Недолго осталось. Буквально пару минут. И чашки давай. Я же в твоем доме впервые. Не знаю, где тут чего». «Да я сам пока тоже не знаю», — признается Стефан. «Разобраться времени не было. Но где чашки, я уже выучил. Вот. Пока я разливаю кофе по чашкам в бесконечном пространстве, в темноте, на границе между светом и светом, и светом, в дне, который не начинался». Тянется вечно и заранее навсегда отменен, я, волна, достигшая неба, прошу, не отпускай меня, дай мне остаться, здесь мое место, мой вечный дом. И сам же себе отвечаю, здесь твой дом, но возвращаться не время, иди играй, вернешься потом». Я возвращаюсь из собственной тьмы на запах кофе и голос Стефана, который спрашивает. «Ты про порог знаешь? Нюхиси тебе рассказал?» Немного, не особо вдаваясь в подробности. Просто обрисовал ситуацию. Человеческий мир сейчас стоит на великом пороге, за которым иная участь и даже иные законы природы. Причем заведомо ясно, что человеческий мир этот порог не пройдет. Но нас это не касается, у нас тут своя игра». Вот тут он ошибся. Стефан морщится, как от боли. «Касается, к сожалению, хотя я до последнего момента тоже был уверен, что нет. Да слушай, вообще никто не ожидал, что в ходе такого мягкого, бережного, почти условного испытания человеческий мир скатится в настолько низкое состояние. Здесь теперь даже не ад, как прежде, а просто кормушка для, скажем так, не особо брезгливых. Не более того». «Просто кормушка?» «Сурово. Не то чтобы я был в восторге от человечества, но, по-моему, это уже перебор». «Дыхание», — говорит Стефан. «Они с перепугу сдали свое право дышать. Такого еще ни в одном аду за всю историю не было, чтобы за дыхание живых существ стали наказывать и штрафовать. А они с этим смирились, решили, что начальство виднее, надо терпеть». «Так и знал, что это принципиальный момент». Вернее, чувствовал, но рационально объяснить не мог. За рациональными объяснениями это ко мне. Штука в том, что дыхание — единственный естественный процесс, в котором на равных задействуются тело и сознание, при условии, что дышишь осмысленно, положив внимание на каждый вдох. Так, конечно, мало кто делает, но потенциально все могут. Это очень легко. Дыхание — самый простой способ связать временное смертное тело с бессмертным сознанием. Единственный универсальный ключ, подходящий без исключения всем. Здешнее человечество отказалось от сакрального смысла дыхания, когда позволило ограничивать свое право дышать. Ну и все теперь. В смысле все? Этот мир утратил статус реальности, предназначенной для живых. Сердитой скороговоркой объясняет Стефан. — Хотя формально, биологически, здешние люди по-прежнему живы. Но это ничего не меняет. Настоящая жизнь — это жизнь бессмертной души. Вернее, сознания. Ай, да как не назови. — Погоди, ты хочешь сказать, что бессмертного сознания тут больше ни у кого нет? Типун тебе на язык. Так, слава богу, даже в самых низших мирах не бывает, чтобы ни у кого. Куча нормального живого народа осталась. — И где этот нормальный народ? «Да везде понемножку. Все те, кто пока человечество дружно катилось в пропасть в одиночку, прошли свой личный порог. Люди, звери, растения, призраки, реки, горы, моря, города и деревни, оборотни, духи стихий. Короче, всех не упомнишь. Отличная компания подобралась, и довольно большая, но все-таки недостаточно для изменения общей судьбы». «Обидно». «Да не то слово» вздыхает Стефан. «Этой реальности, конечно, крупно не повезло, что она числится именно человеческой. Были бы тут деревья, духи или те же оборотни хозяевами, давным-давно чудесным образом преобразился бы весь мир». «Вообще странно, что в таком важном вопросе всё решает какая-то абсурдная арифметика. Мало ли как себя повело большинство. Человеческий мир надо судить как художника, по лучшим произведениям, на остальное забить». А здесь для начала есть такие крутые «мы», как шанс, обещание, возможность для каждого, кого угораздило родиться в человеческой шкуре, вот так же, с такой же силой и ясностью быть. Но мы почему-то, получается, не считаемся. Тупо количества не хватило. Это неправильно. Я не согласен. Нельзя с нами так. Я тоже думаю, что нельзя, — соглашается Стефан. Но в подобных делах действуют совсем иные законы. Просто набирается некая критическая масса, и под ее тяжестью вся реальность катится вниз. Мы-то, конечно, считаемся, еще бы мы не считались, просто в небесном банке у каждого свой личный счет. Не выйдет поделиться с нуждающимися, это так не работает, невозможно пройти из-за других их порог. — Это понятно, и теоретически, наверное, справедливо, но, будь моя воля, забил бы на такую справедливость, всех подряд пинками гнал бы из пропасти, за уши бы волок. — Не сомневаясь, — улыбается Стефан, — потому что ты типичный культурный герой и дурак, как вашему брату положено, и при этом юная бездна, которая всегда начинается с сердца, оно растет гораздо быстрее всего остального. Ты сейчас практически из одного сердца и состоишь. Все вот прямо сейчас и рушится. Это не о каком-то возможном будущем разговор. Будущее – умозрительная абстракция. О нем можно думать и беспокоиться, но на практике существует только сейчас. Стефан, я, заколдованный дом, то, что кажется небесами, когда я к ним поднимаюсь темной горячей волной. Пустая кофейная чашка. Моя память о том, кем и чем я бываю. Подоконник, ноябрь за окном. Поднявшийся шторм и вечность, кажется, короткая, как мгновение. Ладно, вечностями не бросаются. Какую выдали, такую берем. Стефан трясет меня. «Эй, возвращайся давай». «Тебя, конечно, шикарно уносит, аж завидно, но дела у нас с тобой пока в человеческом мире. Я еще очень много должен тебе рассказать». «Рассказывай», — откликается моим голосом, кто-то почти незнакомый, человек, которым я был когда-то. Ладно, допустим, я сам. «Да нёхися, я не могу достучаться из-за изменения статуса этой реальности», — говорит Стефан. «Он меня не слышит, потому что нас друг для друга нет». Шаману из нашего мира, каким бы крутым он ни был, больше не положено заклинать всемогущих и точка. Это, знаешь, как в старину говорили, волчий билет. — Хренася, вздыхаю, — дожили. Вот спасибо, дорогой человеческий мир. Странно, кстати, что Нехиси этого не предвидел. Он же всеведущий, блин. — Да все он прекрасно предвидел, — кривится Стефан, — просто забил. «Сказал мне на прощание, что его воля превыше необходимости, поэтому все само как-нибудь доуладится уладится. Он вернется, потому что ему с нами нравится, а там хоть трава не расти. Само уладится, как я теперь понимаю, означает, что улаживать будем мы». «По сравнению со всем остальным, что я от тебя услышал, это как раз вполне оптимистично звучит. Уладим, куда деваться. Все-таки мы — это мы». — Это да, но с нами будешь смеяться. Примерно та же проблема, как с Нюхиси. Мы с тобой здесь теперь невозможны. Человеческий мир нас, понимаешь, не заслужил. — А тут типа раньше были возможны. — Ну, не то чтобы вот прямо возможны, но вполне допустимы на правах наваждения. Это больше не так. И, кстати, нашему городу в этом мире тоже больше нет места. Тому, чем стали здешние люди, не положено жить в зачарованных городах. Я не то чтобы ушам своим не верю, к сожалению, ещё как верю. По от человеческой жизни дурацкой привычке сразу, без тени сомнения, верить плохим новостям. Но всё равно отрицательно мотаю головой, словно Стефан не констатирует факт, а предлагает проект нового мироустройства, и его можно попробовать переубедить. Этого быть не может. «Так в том-то и дело», — неожиданно соглашается Стефан. «Конечно, не может такого быть». Мы невозможны, недопустимы, но все равно есть, потому что такова наша воля — быть здесь. И город имеет полное право стоять, где стоит, пока сам этого хочет. Он даже статус граничного сохранил, причем мне не пришлось за него торговаться, он на своем персональном пороге этот статус сам утвердил. Удивительный парадокс получился». «Будь я сторонним наблюдателем, вопил бы сейчас от восторга и кидал на сцену цветы. Но изнутри ситуации это, конечно, выглядит стрёмно. А мы внутри». «Почему стрёмно?» «Потому что такая реальность стремится избегать парадоксов любой ценой. Теоретически, этот мир вполне может решить, что его никогда не было. Или в нём никогда не было нас, или нашего города». Кто-то когда-то не стал его строить, или начал да не закончил, враг разрушил, лесом все заросло. — Ну уж нет, — говорю, и сам удивляюсь собственному спокойствию. Так легко этот мир от нас не избавиться, и нелегко не избавиться, вообще без шансов, хрен ему. — Я и сам так настроен, — кивает Стефан. «Не то чтобы на этом смешном человеческом мире свет клином сошелся, но я свою территорию не отдам. Если уходить, то по собственному желанию, а не потому, что тебя прогоняют в за Однако последнее слово — всегда за реальностью. Мы, ну конечно, зашибись, какие крутые, но главное тут она». «А с реальностью можно поторговаться?» «Мне кажется, она у меня в долгу. Я, сам знаешь, много сделал, чтобы ее изменить. Столько проходов в неведомое открыл, столько чудес здесь устроил, что хватил бы на пару сотен гораздо менее материальных миров. Сколько народу растормошил, воскресил практически. Уже и не сосчитать. А вот прямо сейчас по городу бродит мой прирученный хаос, переделывает его на свой лад. На первый взгляд это пока выглядит как вполне обычное наваждение. Но некоторые счастливчики там уже наяву гуляют, выпивают и веселятся, приносят с собой сувениры, даже фотографируют, представляешь? А значит, степень достоверности там иногда будет здоров. Ты же видел? «Да, видел, конечно», — улыбается Стефан. «Дурацкое зеленое небо, дурацкие апельсины на голых липах и тополях, дурацкое колесо обозрения, дурацкие ярмарки среди ночи и танцы на площадях. Короче, твой фирменный стиль. Люблю, не могу. Я даже в курящем баре уже посидел. Город меня туда потащил первым делом. Смотри, что у нас теперь есть. Ты же всегда хотел». «Что тут скажешь? Шикарное наваждение, особенно если учесть, что это только начало, можно сказать, карандашный эскиз». «Правильно всё понимаешь. И вот это начало неизвестно чего прекрасного совсем невыносимо было бы потерять». «Не потеряем», — твёрдо говорит Стефан. «Не такое у меня воспитание, чтобы своё добро отдавать». «Я смеюсь. Наверное, это так называется».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 В старые времена стал бы смертным туманом и навеки рассеялся, прежде чем я десять слов успел бы сказать. «Видимо, это Нехиси так на меня действует. В смысле, его воля, которая превыше необходимости. Если я навеки рассеюсь, кто будет его возвращать?» «Как я боялся этого разговора, не представляешь», — признается Стефан. «Потому и тянул с ним. Потрепал тебе нервы. Прости» что, конечно, было совершенно бессмысленно. Без тебя нам этот парадокс не разрулить». «А со мной, получается, разрулить?» — спрашиваю, натурально, физически, ощущая, как падает камень с души. Думаю, «Ладно, фигня, прорвемся. Я уже столько невозможного с собой и всем, что под руку попалось, сделал, что любое невозможное, по идее, при виде меня должно с перепугу случаться само». «Знает же, какой я упрямый. Не может не знать, что, уперевшись лбом в стену, я всегда обязательно, хоть стреляйте, сделаю еще один шаг». «С тобой получится вообще все. Хочет оно того или нет?» «Особенно, если не хочет». «Да, тогда точно всему трендец. Значит, смотри, я нашел способ устранить парадокс таким образом, чтобы нам с тобой понравился результат». Без гарантий, конечно, но гарантий в принципе не бывает. Это популярное заблуждение, характерное для человеческого ума. Своего рода защита психики. Но нашу с тобой психику, пожалуй, поздновато уже защищать. Да ясно, что без гарантий. Чай не в доброй книжке с хорошим концом разговариваем. Жалко на самом деле. Я бы в такое, вот честно, пожил. Тут я тебе точно ничем помочь не могу, улыбается Стефан. Поздно, прокомпостировано. Родился живым, а не выдуманным. Вот и живи. Я волна. Я движение к недосягаемой цели. Не остановить меня, не отменить. Смерть возьмет меня столько раз, сколько захочет, и отпустит столько раз, сколько я прикажу. таэш ахушат О несбывшихся вероятностях я тебе, по-моему, как-то рассказывал. Неуверенно уверенно говорит Стефан. «Да, когда объяснял, что такое серый ад». «Точно. И что у несбывшихся вероятностей разная степень возможности осуществления. Я тоже тогда говорил». «Киваю. И самой возможной из несбывшихся вероятностей для нас был как раз серый ад». «Одной из. Точно уж теперь не скажешь, самой или не самой, потому что этой вероятности больше нет, а значит, в каком-то смысле и не было». — Счастье, конечно, что ты его тогда-таки грохнул. Вот был бы номер, если бы серый ад нынешний вариант реальности заменил. — А что и такое возможно? — В мире, который не прошел свой порог, замена актуальной реальности одной из несбывшихся вероятностей низшего уровня — вполне обычное дело. Не то чтобы часто случается, но теоретически может произойти... Вот как знал тогда, что надо эту дрянь любой ценой уничтожить? Натурально ополоумел, хотя вы все говорили хором «забей, ерунда». Получается, знал. И настоял на своем. Спасибо тебе за это. От самого худшего ты нас заранее спас. Поэтому наиболее возможное из несбывшихся вероятностей сейчас... Ну, просто обычно Тебе не особо понравится, но объективно вполне нормально. Такая же, как примерно везде сейчас. — Ни хуже, ни лучше. Ничего из ряда вон выходящего. Единственное существенное отличие — в этой версии нет меня. — Ты шутишь? Да — Гну тебя клешем, когда это я так глупо шутил. Просто в той вероятности я погиб совсем молодым. — Мать твою за ногу! Чокнуться можно с тобой! — А то без меня не справляешься, — смеется Стефан. «Эй, не делай из мухи слона, это всего лишь несбывшаяся вероятность, а взбывшийся вот он я». Я достаю из кармана флягу и говорю ей, «Смотри, чтобы мой ром был на месте, не дай бог там какой-нибудь куриный бульон, утоплю тебя нахрен в болоте, которое по такому случаю появится на Кафедральной площади». Ни одна зараза до конца времен не сумеет его осушить. «Суров, однако», — одобрительно ухмыляется Стефан. — Да, потому что ставки высокие, — отвечаю, сделав глоток. — Отличный у Тони в буфете сегодня нашелся ром. С тобой поделиться? — Естественно. А какие еще варианты? Ты будешь жрать ром, а я стоять и смотреть? — Паршивое должно быть место, реальность, где тебя нет, — говорю, отдавая ему флягу. Вряд ли сильно лучше серого ада. — Ай, брось, не так все страшно. Ты же успел свое время по миру поездить. Бывал в других городах? Меньше, чем по идее мог бы. Вечно отвлекался то на работу, то на экзистенциальные кризисы, но кое-что посмотрел. Ну вот, в том несбывшемся Вильнюсе примерно такая жизнь, как в большинстве других городов. Для населения, считай, вообще никакой разницы. Чудеса, сам знаешь, мало кому нужны позарез. Кому в той вероятности действительно плохо, так это самому городу. — Нельзя ему быть обычным населенным пунктом. Он изначально рожден для чудесной судьбы. Знаешь эту историю? — Какую историю? — О рождении нашего города. Ты что ли легенду о князе имеешь в виду, который увидел во сне железного волка и решил строить город? В чем тут логика, кстати? «Объясни мне, как шаман мистическому явлению, почему из-за сна про волка надо именно строить город, а не, к примеру, развязать войну против соседей или казнить какого-нибудь хорошего человека?» «Никогда этого не понимал». «Правильно, не понимал. В легенде, в том виде, в каком она сейчас известна, упущено самое интересное. Что это был за волк и чего он от князя хотел? Штука в том, что духи здешних холмов решили построить город». С виду как человеческий, но не для людей, а для себя, чтобы жить там, в высоких домах и пестрых шатрах, наряжаться в одежды из крашенной ткани, восседать на перах с зарезными столами и человеческих музыкантов к себе зазывать. Но духи не умеют строить настоящие города, поэтому они выбрали подходящего человека, в том смысле подходящего, что у него было достаточно власти над другими людьми, и пришли к нему договариваться, как духи всегда с людьми пытаются договориться. «Хватит своей человеческую дурью мается. давай выполняй наш приказ». Здешние старые духи — довольно наивные существа, в человеческих делах совершенно не разбираются, и, кстати, не верят, что люди так плохо их слышат и придают настолько мало значения их неразборчивым голосам. Думают, люди просто упрямятся, как нерадивые слуги, прикидываются тупыми, чтобы работать не заставляли, но непременно исправятся, если им еще раз как следует объяснить. Сердятся, обижаются, а потом остывают и снова приходят поговорить. В общем, князь увидел во сне старейшину местных духов и получил заказ построить волшебный город. Запомнил сон и даже сделал, как велено, «Это огромная редкость. Все бы так. Но он, конечно, построил самый обычный человеческий город. И не духи, а люди стали там жить. Ну, князь и не смог бы иначе, даже если бы в лепешку расшибся. Люди волшебные города не строят, не положены им. Однако город все равно непростой получился. Нет больше на свете таких городов». Все-таки по заказу духов построен, ему еще до рождения обещали чудесную участь, и он был к ней готов. А когда понял, что с людьми каши не сваришь, не дождешься от них чудес, не покорился судьбе, а приманил первого попавшегося шамана, который крутился поблизости, то есть меня, задурил мне голову, отвел на свою изнанку, очаровал до утраты рассудка и получил таки обещанную волшебную жизнь». «Всегда знал, что этот город круче всех в мире, но до какой степени даже не представлял». «На самом деле вы с ним очень похожи», — улыбается Стефан, — «как два близнеца. Оба по уши влюблены в невозможное, уверенные в своей исключительной участи, жадные до небесного света и упертые, как ослы. что ты человеком родился, а он городом большого значения не имеет. Оба живые, обладающие сознанием и волей существа». — Да, мы правда похожи. До такой степени, что я не всегда понимаю, кто из нас чего хочет. Где заканчивается город, и начинаюсь я? — А теперь, с учётом вашего сходства, представь себе вероятность, в которой город меня не встретил. Некого ему было встречать, и замены мне не нашлось. Всё-таки годных шаманов в любом поколении на пальцах одной руки можно пересчитать.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 Несколько сотен лет вполне мог бы и продержаться, но все равно нельзя, не надо с ним так. Эй, это всего лишь несбывшаяся вероятность, — напоминает Стефан. На самом деле, я вот он, здесь. Другое дело, что всякая неосуществленная вероятность иногда проявляется, становится зримой и осязаемой, проступает в той, что сбылась. То-то город так с ума сходит, стоит мне где-нибудь загулять. Ему достается вся моя тоска, не сбывшейся тени, у которой нет и не было никакого меня. Ну, тут ничего не поделаешь. У нас вон даже драконы порой в темных переулках шалят. А вероятность реальности, где драконы живут в человеческих городах, исчезающе малая. Чтобы они тут водились, надо было еще пару тысячелетий назад во всех обитаемых поселениях хотя бы по проходу в неведомое открыть. Меня на их головы не было». Что ж я так поздно родился, дурак? Да, ты стормозил, но я не в обиде. Лучше поздно, чем никогда. Главное, прямо сейчас ты есть и уже имеешь природу бездны, хотя пока почти по-человечески мал. Поэтому на тебя вся надежда. Даже очень юная бездна может войти в несбывшуюся реальность в любой из тамошних дней, и своим присутствием это несбывшееся овеществить. Овеществить реальность? которой нет ни тебя, ни всех твоих дел? Зачем? Чтобы, после долгой паузы, говорит Стефан, смешать коктейль. «Ты сейчас в такой шикарной форме, что выноси дрова», бодро говорит Стефан, «устроишь там веселую жизнь». «За несколько лет такого наворотишь, что заранее страшно подумать. То есть с учетом того, что это всего лишь несбывшаяся вероятность, и мне не придется разбираться с последствиями, наоборот. Приятно вообразить». «За несколько лет?» «Погоди, это значит, ты несколько лет будешь сидеть тут один, без меня и без Нёхиси? «Ну уж нет. Ты вернешься сегодня же. Иначе в этой затее нет смысла. Но, во-первых, нам надо быстро». А во-вторых, я рожден развлекаться, а не страдать. То есть я должен оказаться в несбывшейся вероятности несколько лет назад? Вот именно. Но это вообще не проблема. Гораздо проще, чем было входить в мой сад. В несбывшейся вероятности нет никакого времени, потому что ее самой тоже нет. Вот когда ты там окажешься, она для тебя и начнется. Вместе с часами, календарями и прочими причиндалами. Оттуда пойдет отсчет. — Ясно, — вздыхаю. — Нет, вру. На самом деле нифига мне не ясно. — Прости, я туплю. Стал неведомо чем, а голова всё равно человеческая. Не помещается это в неё. — Да брось, отличная у тебя голова. Я же помню, как ты в самом начале справлялся. Сразу целого нюхи туда уместил. И меня за компанию, и кучу всего остального. — Ну, не то чтобы именно в голову. В сердце я вас вместил. Это гораздо проще. Когда любишь, не обязательно понимать. — Ладно, задача примерно ясна — жить в несбывшемся мире и творить там всё то, за что в сбывшемся ты обычно грозишься мне голову оторвать. — Именно, — смеётся Стефан, — пользуйся случаем, отрывайся по полной. Или не отрывайся, это на самом деле не особенно важно, что ты там будешь творить. Главное, до девятого... 9... тут ты, какой девятый? Уже давно за полночь перевалило. Значит, до 10 ноября двадцатого года обязательно доживи. — И что тогда будет? — Наступит сегодняшний день, и ты к нам вернёшься, туда, где я и всё остальное есть. — Как я вернусь? Технически. Ты бубном меня призовёшь? — Ну, кстати, тема. Можно будет попробовать, если что-то пойдёт не так. Но, по идее, всё должно получиться само, просто потому, что ты хочешь вернуться, и мы с городом настоящие, сбывшиеся, тебя очень ждём. И Нёхиси, чья воля действительно превыше необходимости, так страстно желает заново подписать мой контракт, что, если этого не случится, буквально в ближайшее время, вселенной не сдобровать». «Вселенной не сдобровать? Да ладно, Нёхиси добродушное божество». «Добродушное, когда спит зубами к стенке». В смысле, пока веселиться с тобой. Короче, просто поверь мне на слово. Не хотел бы я оказаться на месте Вселенной, где нюхисе внезапно выясняет, что тебя больше нет. Поэтому я совершенно уверен, что ты вернёшься, причём сегодня же. И две реальности, актуально и несбывшиеся, в момент твоего возвращения сольются в одну. — Да, — киваю. Эту перспективу я вижу, как абстрактное полотно, которое завораживает своей красотой. Но зачем это нужно, ну, кроме самого эстетического эффекта, понять не могу. Что изменится от этого объединения? Да можно сказать, практически ничего», — улыбается Стефан. «Небо в алмазах точно не обещаю. После слияния двух реальностей всё останется примерно таким же, как есть. Но, по сути, это будет совсем новый мир, чья история только что началась». Мир, который никогда не стоял на пороге, не проваливал испытания и остался реальностью при всех своих недостатках, все же предназначенной для живых. И мы все снова станем допустимо, умеренно невозможным. Заранее на все согласно мне». «Звучит неплохо. Черт с ними алмазами обойдусь. Ну слушай, с чего ты взял, что оно именно так сработает?» Как тебе вообще пришло в голову, что реальность можно с несбывшейся вероятностью перемешать? Или, — осеняет меня, — ты уже раньше такое устраивал? — Нет, не устраивал. Повода не было. Человеческий мир не то чтобы часто приходит на свой порог. При мне такого еще не случалось. Я, если честно, и вообразить-то не мог. — Но тогда... — Просто я, так получилось, шаман хороший, — смеется Стефан. Когда чего-то не знаю, не башкой своей глупой придумываю, как быть, а вхожу в пространство, где находится знание, и что мне надо, оттуда беру. А как, по-твоему, я в своё время добирался до высших духов? И наловчился хозяйничать в чужих сновидениях? И, собственно, нёхись и приманивал, и заклинал. У других шаманов таким фокусом хрен научишься, и в книжках об этом ни слова нет. — Ясно, киваю. Будем надеяться, в это твое пространство с мистическим знанием никто не подсунул для смеху пару-тройку завиральных идей. Ладно, заодно и проверим. Рассказывай, что надо делать? Как туда вообще добираться? Я, как ты понимаешь, в игре. Шао данэ тарэ Играй, дорогая. Играй.